Глава 14. С самого утра Валерий умчалась в город. Ей для поездки на аукцион нужно было не только платье, но и куча сопутствующих вещей вроде макияжа, прически и что там еще женщины делают, чтобы хорошо выглядеть. С ней уехали один из профессионалов Одаки и два воина. Остальных слуг рода я попросил собраться в поместье. Разумеется, охранную смену с тех же складов никто не снимал. Но даже так толпа получилась внушительная. И, судя по всему, люди радовались этому вызову. Все знали, зачем они здесь. Для них это был день отдыха, фактически. Мне казалось, ставшие практически традиционными шашлыки при принятии новых людей в рот уже всем надоели. Но нет, похоже. Бойцам такой простой праздник был действительно по душе. Когда в ворота въехали три машины с таемниками-диверсантами, мои люди начали выстраиваться у меня за спиной. На этот раз они стояли отдельными службами и подразделениями. Тахир, Одаки, Рахе, Дафна, Личи, Хетта. Каждый из них возглавлял строй своих людей, даже если этот строй, как в случае Личи, состоял всего из одного человека. Ничего, сегодня их ряды пополнятся. Диверсанты вышли из машин и выстроились напротив нас. Дальше протокол не менялся. Я произнес небольшую приветственную речь, и диверсанты начали приносить стандартную клятву верности роду. Я определял назначение каждому из них. Шон Лайсу стал заместителем командира родовой гвардии по диверсионному направлению. Фактически, сами диверсанты так и остались единым цельным подразделением со своими задачами. Другое дело, что задач для диверсантов, как правило, мало. Но именно поэтому я и включил их в родовую гвардию. Придется им периодически и другие задачи выполнять. Шесть профессионалов – слишком большая сила для моего рода, чтобы позволить им проводить время в бесконечных тренировках. А вот специалистов из их отряда я раскидал по родовым службам. Целитель отправился в подчинение кличи. Медицинская служба моего рода теперь состояла из трех человек. Полевой медик, целитель и медбрат. Уже кое-что. Связист и техник вошли в службу безопасности. Оружейника и интенданта я направил к хетто. В моем понимании службу обеспечения логично было бы поделить на два направления – гражданское и военное. Военное закроет оружейник, гражданское – интендант. Либо сын Хетта, которого тот готовил себе на смену в качестве снабженца. Кто-то из них троих и возглавит службу обеспечения. А у самого Хетта после этого появится возможность попробовать себя в качестве финансового управляющего рода. Юрист пока остался сам по себе. Для начала на него легло оформление бумаг на всю толпу принятых в рот людей. Не только диверсантов, но и бывших наемников Одаки. Далеко не всех их уже успели оформить, их просто было слишком много. Когда юрист отправит эту кипу бумаг в имперскую канцелярию, он займется изучением наших договоров, которые сейчас ведет независимая юридическая контора. А дальше посмотрим. Своя юридическая служба роду нужна. И если он потянет, то быть ему ее главой. С приемом присяги мы закончили быстро, а дальше переместились под шатер за уже накрытый стол. На этот раз я еще меньше смущал своим присутствием новых людей. Буквально через час после начала празднования в ворота въехала машина Валерии. Нам пора было отправляться на аукцион. Валерия вышла из машины, расправила плечи и замерла. Она нашла меня взглядом и слегка неуверенно улыбнулась. Неудивительно, все взгляды были прикованы к ней, а за столом воцарилась мертвая тишина. Я подошел к невесте, одобряюще улыбнулся и повел ее к столу. Байцы пожирали ее глазами только что слюной не капали. И было отчего. На ней было черное платье в пол, исчерченное крупными серебристыми и золотистыми геометрическими узорами. Острые углы выгодно подчеркивали ее стройную фигуру. Белые волосы были собраны в высокую прическу, в которой виднелись мелкие серебряные украшения. Даже без камней серебро ярко блестело на солнце. Макияж был практически незаметен. Впрочем, юности он и вовсе не нужен, на мой вкус. Но девушки со мной не согласятся. Тем не менее, Валерий не стала злоупотреблять косметикой, и меня это порадовало. «Вольно, бойцы!» — улыбнулся я. «Это моя невеста и ваша будущая госпожа. Валерий Балари, вольная аристократка. Милая, позволь представить тебе наших новых людей». Я перечислял всех новичков, каждый из них вставал и уважительно кланялся девушке. «Добро пожаловать в род», — мягко улыбнулась Валерий, когда я закончил представлять людей. Новички с некоторым недоумением во взглядах склонили головы, а я лишь едва заметно улыбнулся. Валерий давно ведет себя не как невеста, а как жена главы рода. Те, кто живет в поместье, уже привыкли к этому. И я не собирался ее отдергивать. Зачем? Она действительно здесь будет хозяйкой. И меня только радует, что она уже фактически вжилась в эту роль. «На этом мы вас оставим», — произнес я. «Отдыхайте, празднуйте, ни в чем себе не отказывайте. Сегодня ваш день. Еще раз поздравляю со вступлением в рот, Дамар». Мне ответил нестройный хор голосов, и мы с Валерий двинулись в сторону дома. «Переоденусь и поедем. Нам и правда уже пора». Когда мы с валерий вошли в здание аукциона, то увидели сразу нескольких представителей рода Сокор. Кто-то из них общался с гостями, кто-то стоял поодаль и с ожиданием смотрел на входную дверь. Главы рода Сокор среди них не было, зато был мой знакомец Влад, тот самый аристократ, с которым я неделю назад обсуждал продажу своего лота. Почти сразу за нами в холл вошла еще одна пара. а на ступеньках крыльца были видны следующие гости. Понятно, почему тут несколько аристократов Сокор, и почему среди них нет главы рода. По этикету приветствовать главу рода должен равный по статусу, то есть другой глава рода, или хотя бы наследник рода, в отдельных случаях такая замена допускается. Но при таком потоке пребывающих гостей глава рода Сокор физически не успел бы поприветствовать всех равных, А выделять одних глав родов и игнорировать других чревато обидами и конфликтами. К тому же это не прием. Аристократы Сокор могли вообще не встречать гостей. Их глава рода мог просто открыть аукцион и тем самым одновременно поприветствовать вообще всех приглашенных. К нам с Валери двинулся именно Влад Сокор. Подозреваю, из всех присутствующих аристократов Сокор Он был самой мелкой фигурой, но он единственный из них был со мной знаком. Так что выбор встречающего для нас был предельно логичен и обоснован. Господин дама приветствую склонил голову Влад Сокор. Рад видеть вас и вашу очаровательную спутницу на нашем аукционе. «Приветствую, господин Сокор», — кивнул я в ответ. «Позвольте представить вам мою невесту. Валерий Балари, свободную аристократку. Валерий, знакомься, Влад Сокор». «Рада с вами познакомиться, господин Сокора», — склонила голову валерий Госпожа Балари очарован, — улыбнулся Влад Сокор и перевел вопросительный взгляд на меня. «Простите мое невежество, господин Дамар, я, видимо, пропустил объявление о вашей помолвке». «Объявления пока не было», — покачал головой я. Взгляд Влада Сокор стал задумчивым. «Но это простая формальность», — продолжил я. Договор о помолвке был подписан главами наших родов много лет назад. И хотя наших отцов уже нет в живых, мы решили не разрывать договор между родами и выполнить отцовскую волю. Достойно уважительно кивнул Сокор и бросил на Валерий несколько недоумевающих взгляд. «Я, урожденная было из клана Шичи, господин Сокор», — подсказала моя невеста. «Разве договор между родами остался в силе после вашего выхода из рода?» — уточнил Сокор. «Конечно», — ответил я. Валерий не перестал быть урожденной Було после смены статуса. Сокор, понимающе кивнул. И мне не нравилось направление его мыслей, которое легко читалось в напряженном взгляде. Сокор наверняка понимал, что хороший юрист сможет расторгнуть договор между родами. Выход Валерий из рода дал к тому очень весомый повод. Да, договор можно было и сохранить. Формулировки позволяли, но это скорее добрая воля обеих сторон, нежели обязательства непреодолимой силы. Всерьез такое препятствие не воспримет ни один род, который захочет подсунуть мне свою невесту. Особенно если Влад Саккор подаст информацию под соусом скепсиса. А он явно склонялся именно к этому варианту. Я добивался вовсе не такого эффекта, когда представлял Валерии своей невестой. «Придется дожимать». «И я не стану рассматривать в качестве будущей жены никакую другую девушку», — добавил я. «Меня все устраивает, и это осознанное решение». «А вы что скажете, госпожа Балари?» — поинтересовался сакор «Я выйду замуж за Виктора не только потому, что это воля моего покойного отца», — ровно ответила она. «Но и потому, что я сама этого хочу». Сокор уважительно кивнул и улыбнулся. «Тогда мне остаётся только поздравить вас», — сказал он. «Редко кто в нашей среде может позволить себе брак по любви». «Благодарю», — улыбнулся я в ответ. «Нам с Валерей действительно повезло». «Что ж, благодарю за познавательную беседу», — произнёс Сокор. «Не буду вас больше задерживать. Желаю вам приятно провести время на нашем аукционе». «Благодарю». «Думаешь, отстанут?» — тихо спросила Валерий, когда Влад Сокор отошел от нас. «Нет, конечно», — хмыкнул я. «Не все, по крайней мере. Но я обозначил свою позицию, и Влад Сокор ее прекрасно понял. Он донесет всем заинтересованным лицам, что у меня уже есть невеста, и я не ищу партию повыгоднее. А значит, все, кто будут упорствовать в желании навязать мне в жены девушку из своего рода, пойдут против моего решения». И что? Не поняла Валерий. «Это отличный маркер родов, с которыми не стоит иметь дело», — слегка улыбнулся я. «Если они не воспринимают всерьез мои решения и не считаются с ними, значит, я им нужен исключительно как пешка. Но я уж как-нибудь проживу своим умом, без навязчивого покровительства». «Но ведь это могут быть и очень могущественные роды», — нахмурилась Валерий. «Неважно», — покачал головой я. Этикет никто не отменял. Хотя бы внешние рамки приличий обязаны соблюдать все. Прямо оспаривать решение главы чужого рода, принятое им в отношении дел этого самого рода, это как минимум оскорбление, а как максимум вмешательство в дела рода. Родовые войны начинались и из-за меньшего. А если мы не сможем воевать? Игнор, пожал плечами я. Полный и показательный. Причем я буду в своем праве, и ко мне даже вопросов не возникнет. Я публично высказал свою позицию. Поверь мне, ее слышал не только Влад Сокор. Среди гостей хватает наблюдательных и заинтересованных людей. Нас и сейчас наверняка слушают. Добиваешь?» — понимающе улыбнулась Валерий. «Уменьшаю число наших потенциальных врагов», — подмигнул ей я. «Зачем провоцировать конфликт? Точно знаю, что это будет именно конфликт». «Среди аристократов дураков нет. По крайней мере, среди аристократов, которые что-то из себя представляют». Валерий усмехнулась и кивнула. «И да, она правильно поняла мою цель. Собственно, каждая моя фраза в этом разговоре с ней была рассчитана на окружающих. Особенно хорошо мне удалась последняя часть. Краем глаза я заметил, как поморщился один из гостей, который стоял в группе неподалеку и частенько посматривал на нас». жаль он стоял к нам в полоборота и герб на его пиджаке мне был не виден у него явно были какие то планы в отношении одинокого юного гения но теперь он вынужден будет отказаться от своего замысла я просто не оставил ему других вариантов кто же захочет чтобы его отнесли не просто к дуракам но еще и к тем кто ничего из себя не представляет да такой рот попросту утопит опираясь на мои слова и дело тут не в том что я такая уж важная фигура а в том что я дал очень удобный повод. Почти уверен, что желающих воспользоваться им будет немало. Более того, не удивлюсь, если главы родов вообще поостерегутся подходить ко мне со своими дочерьми на том же турнире. Даже если они реально ничего такого не имели в виду. Просто на всякий случай. Это не значит, правда, что сами девушки якобы по собственной инициативе не будут вокруг меня виться Что взять с малолетки, у которого еще ветер в голове гуляет? Но после сегодняшнего их точно будет на порядок меньше, чем могло бы быть. В общем, одно из основных своих целей на этом аукционе я выполнил. Осталось посмотреть, сколько денег принесет мне мой лот. Я перевел взгляд на высоченные, богато украшенные двери в зал торгов. Двое дюжих слуг, одетых в ливрея цветов рода сокор, Как раз с натугой тянули на себя массивные створки. Когда двери полностью открылись, гости потихоньку потянулись внутрь. «Идем, милая», — улыбнулся я. «Все самое интересное у нас впереди». Глава рода Сокор выслушал своего племянника, а затем покрутил записи разговоров Виктора и с Владом, и с невестой. Звука не было, в общем, гуля разговоров невозможно было бы вычленить только нужные голоса, но многие аристократы умели читать по губам. А камеры в холле были расставлены грамотно. Слепых зон там не было. Когда вторая запись закончилась, Влад откинулся на спинку своего кресла и поднял вопросительный взгляд на главу рода. «Излагай», — усмехнулся тот. — Виктор грамотно начал претендентов, — сказал Влад. — Я сам с удовольствием пройдусь по репутации отдельных личностей, если те додумаются полезть на пролом и попытаться навязать ему невесту. — Но! — приподнял брови глава рода. — Но Виктор озаря был так резок, — покачал головы Влад. — Ведь теперь первое, что приходит в голову, — это убить Валерий. — Э, нет, мой мальчик, — в хищной ухмылке глава рода Сокор, — так и думал, что ты не заметил главного. «Виктор и тут подстраховался. Он ведь прямо тебе сказал, что не станет рассматривать в качестве жены никакую другую девушку». «Но он последний из рода», — нахмурился Влад. «И что?» — фыркнул глава рода Сокур. «Наложниц никто не отменял, а любого бастарда можно признать официально. Была бы сильная кровь». «Об этом я не подумал», — признал Влад. «Благодарю за урок, дядя». «Раз не заметил ты, то и другие могут упустить этот момент», — задумался глава рода Сокор. «Будь добр, намекни паре своих самых сообразительных приятелей на верную трактовку. Пусть девочка живет. Хорошо, дядя». Влад склонил голову, принимая фактически приказ главы рода, а затем встал и вышел из кабинета. Глава рода Сокор перевел взгляд на уже выключенный экран монитора. он еще размысленно прокрутил ключевые фразы виктора в обоих диалогах и вынужден был признать что парень действовал очень грамотно явных дыр в его словах глава рода сокор не видел и все бы ничего но парню всего шестнадцать лет и он не был наследником при живом отце а значит его никто не готовил к лавированию в гуще аристократических интриг Нет, всякое бывает. Природный талант и домашние заготовки никто не отменял. Но куда логичнее было бы обнаружить, что за спиной мальчика стоит опытный интриган, который и помог ему разыграть эти сцены. Большую часть хлестких фраз можно было подготовить заранее, а разговор с невестой вовсе можно было предварительно отрепетировать. И ладно, если парня прикрывает и натаскивает Эксара, это не опасно. Эксара, несмотря на весь его многолетний опыт интриг, прямой и простой как лом. Его позиция по всем вопросам давно определена и известна. Почти в каждой новой игре сразу становится понятно, чего он добивается. А вот если за спиной мальчика маячит кто-то еще, например... Рамсей, с которым Виктор, как выяснилось на малом императорском приеме, откуда-то знакомы даже общается с их гением. Или еще хуже, аж. Министр образования — та еще скользкая гадюка. Глава рода Сокор нажал кнопку селектора. «Слушаю, господин», — раздался голос его секретаря. «Ульрих, внеси в список дел для СБ рода проверку Виктора Дамар. Меня интересует его истинный покровитель». «Сделаю, господин». «Благодарю».